Сам не ведаю, куда задевался. Я так думаю, что он всех бобров на Ридондо перетаскал потихонечку, с ними и в Америку смотался. Возможно, ты прав. А чего пятак держишь? С мадамой сцепился. С лужкой. Ну-ну, развлекайся и дальше». Вернувшись в канцелярию, Соломин сказал Блинову. «Кажется, я вспугнул папу раньше времени. Вот он и удрал в Америку. Ему разве Камчатка была нужна? Ему бобры снились. Жалею, что не удалось его под статью подвести. Он даже пол у себя в доме подмел. Ничего не осталось». Вечером ключ нашелся. Ломин обнаружил его у себя в комнате. Он лежал почему-то посредий скабородки. "Фу", сказал Андрей Петрович, проверив наличие кассы. "Слава богу. А то я перепугался. Этот ящик прямо как заколдованный. А ключ от него хоть к себе привязывай". В эти дни Егоршин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 где плотничили и такелажничили, помогая прапорщику Жабину привести корабль в походное состояние. Камчатка, окрепнув изнутри, была готова к обороне. Егушин доложил о поимке японца. Сам на встречу мне из кустов вылез и улыбается. Глянь, он сейчас улыбки нам строит. И не сопротивлялся? спросил Соломен. А зачем это ему? Я же говорю, улыбается. Я же не человек ко мне с улыбкой, такие ясным смехом. Пришёл к нему и поздоровался. "Валяй, Ханната в гости ко мне". Андрей Петрович оглядел солдата японской армии. Это был уже не молодой человек, тощий и высокий. Обунжирование на нём добротного качества. Ну уже сильно потрепанная. Саломин отсчитал зверобою 2 рубля одной мелочью, сводил его в трактор к плакучему, покорми. Можете даже выпить, но только не напивайтесь. Потом посади в карцер. Мне сейчас заниматься с ним некогда. Да передай сотничному, чтобы приставил казака для дежурства при карцере. Егошин шлёпнул японца по плечу. "Айдём". «Она-то! Нас бутылка заждалась!» Соломин поделился с Исполатовым. Откуда этот солдат мог появиться на Камчатке? Ведь не с неба же свалился. Блинову он наказал. «Пусть ваш Сережа?» — спросит пленного. «Каким макаром его сюда занесло?» В полдень Сережа ему доложил. Японец сказал, что приплыл с Шумшу. Приплыл сам. Не верю. Это разведка. Решил из палатов. А как он ведет себя? Улыбается? Скажи, какой весельчак попался. Ну, ничего. Произнес Соломин. Посидит в картере. Станет серьезнее. Да. Было уже поздно. Андрей Петрович собирался на покой, когда его навестил дежурный казак. "Я уж когда случит, просится. М? Ну, так выпусти. Не я же его выводить буду. Он не за этим. Он до вас нужду имеет". Саломин поставил на плиту чайник. "Ладно. Давай, лошадь. На пороге мне слышно возник японский солдат. Вы меня не узнали? спросил он по-русски. Соломин смотрел с плоское лицо японца. Нет. Можно мне говорить по-английски? Если вам так удобнее, то, пожалуйста. Но отвечать стану по-русски.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 ответил японец. И вы оцените мой поступок, если будете заранее знать, что я уроженец города Сакаи, провинции Ицуми. Эта география ничего не объяснила Соломину, а потому японец шёл нужным задержать его внимание на истории. Сакаицы ещё в древности были врагами самураев, Вы, наверное, не знаете, что именно в Сакаи родилась чайная церемония чаддо, о которой европейцы так много пишут, но никто не догадывается, что в замедленном ритме чаепития таится глубокий политический смысл. Извините, у меня как раз закипел чайник, схватился соломин. Я, конечно, не могу устроить вам чайной церемонии, но чашку чая дам с удовольствием. Од минутку. От хлебу в чаю японский солдат продолжал. В церемонии тядо сакаити хотели выразить протест против алчности и жестокости самураев. Мы изобрели такие маленькие чайные домики, попасть внутрь которых самурай мог только ползком, унижая своё высокомерие. Но лазейки были устроены настолько искусно, что свой меч ищет самурай должен был оставить на улице. Когда это не помогло, а Республике Сакаи угрозило уничтожение, многие сакайцы сделали себе каракее. Способы борьбы жителей Сакаи с самураями выглядели чересчур наивно, но надо было уважать чужие обычаи. К сожалению, ответил Соломин: "Я впервые слышу о вашем замечательном городе. Но я желаю его жителем свободы и счастья. Так о чём вы хотели меня предупредить? Перебежчик сказал, что на острове Шумшу, Семусю сформирован отдельный кадровый батальон, вооружённый отличным оружием. А я, старый сакаец, верный заветам предков, не желаю самураям победы над вашей армией. Саломин знал о патриотизме японцев, об их нежной любви к вишнёвой родине, и потому последние слова солдата произвели на него очень сильное впечатление. Вы удивлены? спросил Сакаец. Но ведь всё в мире объяснимо. Если Япония победит вас, это будет не только победа Японии над Россией. В Токио придут к власти тигры в мундирах.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 Не постучавшись, вошел дежурный казак. «Вы тут чаи гоняете, а мне что делать?» «Иди домой и ложись спать», — разрешил Соломин. «Ты больше не нужен. Это не такой японец, чтобы его охранять». Потом он спросил Сакайца, насколько хорошо владеет японским будущий догоман Сергей Блинов. «Я говорю по-русски лучше». Нежели он по-японски. Но юноша ещё слишком молод, и если приложит немало стараний, то будет иметь в жизни много успехов на радость своим родителям. Саломин оценил вежливость ответа и снова завёл речь о гарнизонах островов Шумшу и Парамушир. Да, подтвердил японец. Кам только и ждут боевого приказа. Я считаю себя хорошим подлётом.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 Завтра утром будет подвода в деревню Мильково. Я напишу старосте записку, и вы поезжайте туда. Мильково далеко от моря. Люди там не бедные, и любая семья возьмёт вас к себе. Сакаевц отвёл в саломину церемонный поклон. Желаю вашей армии, сказал он на прощание, победить наших самураев, чтобы Япония никогда не желала войны.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 Но зато история редко чтит заслуги животных. А ведь они всегда рядом с нами. Под большим впечатлением разговора с японским перебежчиком, Соломин утром сказал сотенному. «Японцы-то, Миша, кажется, придут». «Пусть идут», — отвечал казак. «Пусть идут», — отвечал казак.